Четвертое. Это было похоже на болезнь. Он мучился, ловил слова, приходили рифмы. Потом он читал и поражался, слова были не те. Он зачеркивал слово за словом, рифмы оставались. Он начинал привыкать к тому, что слова не те и что их слишком много. Как бы то ни было, это были стихи, может быть, ложные. Он не мог не писать, но потом в отчаянии рвал. Стихи иногда ему снились по ночам. Утром он их забывал. Однажды приснилась ему Наташа. Всю ночь продолжался бред. Пламенный, тяжелый. К утру он проснулся, испуганный и удивленный. Что-то произошло, чего он не мог объяснить. Что-то изменилось навеки. Он помнил строку, полстиха, свет Наташа. А вместо рифмы был поцелуй. Так он и не понял, что ему снилось в эту ночь. «Наташа» или «Стихи», но записал на клочке «Свет Наташа». Он ничего никому не читал. Казалось, ему тяжело было сознаться в стихах, как в преступлении. В журнале, кроме Корсакова, участвовали уже Ильичевский и Горчаков, который отнесся к новому предприятию снисходительно и даже помирился с некоторыми смирными, которых обижал своей надменностью. Так как Пушкин ничего не дал журналистам, они раздосадованные его скоро выключили. Он рассмеялся, когда узнал об этом, а потом разозлился. У него было теперь любимое место в лицее. Там он прятался от Пелецкого, туда внезапно скрывался. Это была галерея, соединявшая лицей с фрейлинским флигелем. Арка висела над дорогою. В галерее, наконец, устроили библиотеку, и там выдавались им книги, по большей части скучные. История крестовых походов, путешествия по Нилу, Вольтера только история Карла XII, но он полюбил скучные книги. Ему нравилась их неторопливость и точность, даже в тех случаях, когда описывались события быстрые или малоизвестные. Особенно он полюбил книги философические и из сборники изречений. Краткие истины, иногда до странности очевидные, стоили стихов. так И то, что говорил Куницын о разуме, страстях и гражданстве, гораздо более напоминало Александру о стихах, чем лекции Кашанского, который только о стихах и говорил. В определениях Куницына не было ничего лишнего. Сами слова «свобода», «разум», «страсть» казались предназначенными для стихов. Рифмы сами приходили и доказывали правильность мыслей. Путешествие юного Анархасиса вафины заняло его. Он начал читать, наслаждаясь медлительностью описания встреч и впечатлений юного Скифа. Скиф был почти из тех же мест, что Малиновский. Древнее Меотийское озеро, на берегах которого он жил, было не иное, как Азовское море. Дикий и девственный умом и сердцем он становился наравне с мудрецами афинскими другом салона. Он чутко внимал проповедям афинских софистов, не доверяя им. пилецкий наблюдал. Он видел однажды, как Пушкин играл в зале во время рекреации в мяч. Движения его были быстры, он был меток и горяч. придаваясь игре со страстью, он, тем не менее, замечал все происходящее кругом. Пелецкого он не заметил, ибо верной системе морального и незаметного присутствия Мартин скрывался то за колонную, то за дверью. В другой раз Пушкин беседовал о чем-то с Яковлевым, столь быстро и живо, что Пелецкий ничего не мог расслышать. Яковлев был весь внимание и, открыв рот, с каким-то удивлением его слушал. Пушкин о чем-то рассказывал, быстро, охотно и даже слегка захлебываясь. Потом он вдруг разом замолчал и ни слова более не прибавил. Однажды он видел, как Пушкин встретился с воспитанником Дельвигом, бывшим на замечании полености. Пушкин шел, как всегда, дичком, торчком, как говорил о нем гувернер Чириков. Вдруг Пушкин нечаянно увидел Дельвига, который шел навстречу без всякого дела или занятия. Лицо его вдруг изменилось, улыбка появилась на нем, глаза засветились, он засмеялся безо всякой видимой причины. Они обнялись и пошли нога в ногу. Пушкин. Обычно молчаливый, неохотно отвечавший на вопросы товарищей, смеявшийся редко и отрывисто, без добродушия, теперь болтал, смеялся то и дело. Он был говорлив, как птица. Дельвик, видимо, был ему приятен. Пелецкий смотрел на них, оставаясь для них невидимым, с некоторым недоумением. В пушке неприметно было добродушие, противоречия в характере его были непонятны. Шкапе иногда забывали запирать, и он, примостясь к окну, читал. Здесь он прятался от лекции математики и немецкого языка. Он ни за что не мог себя заставить учить немецкие вокабулы. Немецкий язык казался ему плох. Гауэншилд жуял акрицу, читал стихи Опица. Он надувался, выкрикивал несколько слов, остальные шипел. Опиц казался не стихами, но бранью. Пелецкий выследил его. Он было спрятался от него в глубокую дверь, что вела к фрейлинской половине, но был извлечен торжеством. Ему погрозили пальцем, но, впрочем, ничего не сказали. В этот день Куницын читал им о золотом веке невинности человечества. Она сохранилась ныне только у дикарей. Пройдя мимо него, Пелецкий вдруг круто повернул, улыбнулся, взял его за плечи, что было знаком доверенности и желания поговорить наедине. Александр вернулся довольно неловко. Он был щекотлив и не любил прикосновений. Элецкий улыбался по-прежнему. Он спросил Александра, почему он не хочет давать стихотворений своих Корсакову. Может быть, ему не достает пособий, и он хочет их получить? Ежели пособие будет надежное, пусть назовет, и все ему доставится. Александр, ничего не ответив о стихах, назвал вдруг быстро одну за другой книжки, которые Арина сунула в его баулы, которые Чириков отнял по приказу Мартина. Таковы были пособия, которые он желал получить. «Знаете ли вы, мой любезный?» — спросил его Мартин. «Что это за книги?» Не дожидаясь ответа, он сказал все тем же ровным голосом и улыбаясь. «Забудьте эти книги. Я даю вам три дня на забвение. Потом приходите ко мне, я буду ждать вас». Уже зашагав, он быстро спросил Александра, откуда взялись у него эти книги, кто дал их ему. Узнав, что книги из отцовской библиотеки, Пелецкий усмехнулся. «Немногим же вас снабдил родитель», — сказал он, улыбаясь и кивая головой. Потом, посмотрев на Александр с какой-то грустью, он тихо спросил его, не случалось ли ему читать «Путешествие в Иерусалим». «Если Александр захочет, он достанет ему эту книгу» и Александр не пожалеет о времени им потраченном. И Пелецкий быстро зашагал прочь, вечно деятельный, ко всем душам прокладывающий путь, всех направляющий. Александр смотрел ему вслед и вспомнил, как торчали его громадные ступни ночью, когда монах бил поклоны. Путешествие в Иерусалим он не прочел, зато с наслаждением вспоминал тетради Сергея Львовича. Вот бы их привести до да спрятать. Ямщик Елесе, герой одной крепкой поэмы, вспомнился ему. Налой был тоже хорош. Штаны послушника служили налоем для благочестивого монаха. Встреча с отцом была холодная. Александр редко и мало вспоминал его. Он стыдился Сергея Львовича. Во фраке, в тугих воротничках, с заплывшим взглядом, величавою осанкой... Скороговоркой и мелкой походкой, но косой взгляд тогда на лестнице, и теперь, насмешка Мартина, все решили. пилецкий видимо, посмеивался над Сергеем Львовичем. Он говорил о нем «родитель». Александр вдруг задрожал, вообразив, как он назовет и мать, Надежду Осиповну, родительницей. Чем хуже были его отец и мать, тем неприкосновеннее. Он вспомнил угол у печки, куда часто забивался землистые руки Арины, мешавшей дрова. Он вспоминал это теперь все реже, и только в тот самый миг, когда засыпал, а ни в какое другое время не помнил. И вдруг рассверепел. Никто не имел права смеяться над его отцом. Никто, кроме него самого. Отец, Сергей Львович, этот плотный, маленького роста человечек, он казался маленького роста, а раньше дом оказался таким большим, который растерянный стоял в лицейской приемной, был беззащитен. Пелецкий насмехался над ним. Пелецкого он отныне ненавидел. В этот день, когда Горчаков, прыгающий немного развинченной походкой, которую он теперь избрал, подражая походке императора на открытие лицея, покашливая, прихрамывая на правую ногу, он жаловался на свою старую подагру, Кудрявый, розовый, прошел по коридору с Корсаковым мартинистом. Он обозвал его вольную польскую кокеткую. Горчаков не обиделся. Он удивился. Полуоткрыв розовый рот, он посмотрел на Пушкина, прищурился, а потом быстро пошел прочь. Хромота прошла. Александр захохотал ему вслед. Все это произошло на глазах у гувернера Ильи, Мартинова брата. В тот же день Мартинов брат заметил, что Пушкин смеялся над отцом Мисоедова, который служил в Сенате, о чем сам Мисоедов неоднократно упоминал в разговорах и даже был упрекаемо от некоторых в гордости. Но Пушкин при этом смеялся не столько даже над отцом Мисоедова, сколько над самим Сенатом, что было неприлично. Он слышал, как Пушкин произносил со смехом и как бы фыркая какие-то стихи, относящиеся, собственно, до Сената и явно недозволенные. Но стихов он не мог расслышать, только созвучие, впрочем, непристойное, мраком и раком. Спрошенный Мисоедов показал, что Пушкин действительно сказал ему стихи, лежит сенат в пыли, покрывшись мраком, восстань, рёк Александр, он встал, да только раком. Похвалив Мисоедова за память, гувернёр Илья Степанович приказал ему стихи забыть откуда пушкин мог с все стихи относящиеся собственно до восстановления мощи правительствующего сената достать или узнать гувернер недоумевал впрочем и вообще пушкин показывал себя в эту неделю неопрятным и нерадивым как например ронял носовые платки не застеёгивал верхней пуговицы на сертуке, ссылаясь что якобы шит тесно а также грыз в некой задумчивости перья. Отлично очиненные Фотием Петровичем господином Калиничем, и уже с грыз немало. Мартинов брат требовал точной и немедленной инструкции, как поступать с Пушкиным. Ежели его ожесточать замечаниями, то первое, он их не слушает, а противостоит с некоторой отчаянностью, и можно от него ожидать крайностей. А другое, что придется слишком часто выговаривать. Черный стол для него средство недостаточное, как, впрочем, и для Броглио с Донзасом, которые похваляются, что привыкли.